Глава вторая Когда я проснулся, уже вовсю светило солнце. Поезд на всех парах несся вперед. Я выглянул из вагона. Передо мной мелькали речушки, перелески и, простирающиеся на много миль, пшеничные поля. Эдди Ход поднялся. «Так это правда, что ты вчера сказал?» «Компаньоны!» «Ну да. А куда мы едем?» «Ну как куда? На запад? Может в Майл-Сити, а может в Мидору. В любое подходящее место. Знаешь, я сумею заработать себе на хлеб. Вот увидишь». «Ну и прекрасно». Отозвался я. «А ты давно этим занимаешься?» «Да, с тех пор, как мне стукнуло двенадцать. Я работал вместе с братом, пока его не убили. А потом уже сам по себе. Мой брат не особо ловко обращался с Кольтом». Но любил повыпендриваться и в конце концов нарвался на судебного исполнителя. Наш поезд стал замедлять ход. Предстоял сначала поворот, а потом довольно крутой подъем. Я выглянул и увидел впереди длинный ряд вагонов. Брат хотел показать, какой он лихой парень. Продолжал я. Ну а тот велел ему отправляться домой, хорошенько выспаться. И тогда Алекс ударил его. Ну и получил пулю. И ты всё это видел? Ну да, видел. Исполнитель подошёл, посмотрел сначала на тело брата, потом на меня и сказал: "Сынок, у меня не было выбора". Мы сидели в дверях вагона, высунувшись наружу и болтали ногами. Ласково пригревало солнце. Запах дыма из паровозной трубы смешивался с таким же сухим и жарким ароматом пшеничных полей. Уже близилось время жатвы. Вообще-то работа в поле оплачивается лучше, чем возня со скотом. Но полевые работы это не по мне. Никогда меня не привлекало то, что нельзя сделать, не слезая с коня. Уже подъезжаем к городу, сообщил Эдди. Ну да. А может быть, ты и так мог бы проехать. Я хочу сказать с удобствами. Мне вот говорили, что тому, кто перевозит скот или перегоняет стада, компания оплачивает обратный проезд. Тебе правильно сказали. Только я ни за что не пойду к этому новому чикагскому управляющему. Тот, который сидел там раньше, с ним было все в порядке. А этот смотрит на меня сверху вниз. А на пайка никто не смеет так смотреть. Внезапно по крыше вагона загремели чьи-то шаги. А через пару секунд сверху свесилась белобрысая голова. И мы увидели ухмыляющуюся физиономию Ван Бокена. Потом он свесил вниз ноги и, раскачавшись, Спрыгнул на пол рядом с нами. Ты бы мог так и под колёса угодить, заметил я. Он в ответ засмеялся и сказал: "Мой номер ещё не выпал". В его глазах вспыхнули бесовские огоньки. Мне это совсем не понравилось. Может, от того, что в его усмешке таилось ещё что-то, презрение, наверное. А, по-моему, никто не имеет права презирать другого человека, особенно тех, кто придерживается иных взглядов на жизнь. А време от времени мне доводилось видеть, как умирают люди, и что-то я не замечал, чтобы провидение о ком-то из нас особенно заботилось. Сдаётся мне, что жребий наш определяется по большей части случайностью, капризом судьбы, если хотите, стечением разных обстоятельств. Люди, смерть которых я видел, почти всегда умирали от того, что оказывались не в том месте и не в то время, а уж какими они были, Это не играло ровным счетом никакой роли. Прекрасные ребята погибали так же просто, как и негодяи. Храбрецы так же внезапно, как и трусы. Но что до меня, то я все делал так, как считал нужным. Но не рисковал понапрасну. На моей памяти столько людей погибло, и все из-за того, что хотели показать, какие они храбрецы. А некоторые гибли, ну совсем уж по-дурацки, да просто поддавшись на подначки. Вот они и ввязывались в совершенно бессмысленное предприятие. «Там под мостом приходили по мою душу». «Да?» Поинтересовался Ван Бокин. «Да, именно по твою». «И что сказали?» «Да ничего особенного. Просто искали. Так что лучше избегай всяких людных мест». Добавил я. «Вот мы как раз к городу подъезжаем». «Это ты называешь городом?» Он еще раз засмеялся. «Десять унылых домишек и уже город». Да и не боюсь я местных клоунов. Клоуны. Так иногда называли блюстителей порядка в местных маленьких городишках. Но сам-то я не считал их клоунами. Как правило, констебль или судебный исполнитель в таком городе – это человек не робкого десятка. И да ему возможность, он покажет, на что способен. Поэтому я так и решил, что чем дальше мы будем держаться от этого Ван Бокина, тем лучше. Он явно напрашивался на неприятности. На кладбище Бутхилл полно таких ребят. Плевать мне на них. Ван Бокин похлопал себя по карманам. Мне найдётся, чем их угостить. Ну и вот почему все эти крутые ребята так похожи друг на друга. И разговоры, ну просто один к одному. Да сколько раз в своей жизни я уже слышал подобное. И каждый воображает, что имеет патент на удачу или лучшие в мире мозги. А все они сидят в своих норах, точно дикие звери. и лишь время от времени выходят на охоту, а потом снова скрываются от закона и рассказывают о своих грандиозных планах на будущее. Окончается все так же, как шайка Джеймса. Нарываются на кучу фермеров в каком-нибудь захолустном городишке и превращаются в ворох тряпья, изодранного пулями. «Твоя пушка», – сказал я ему, – «поможет тебе устроиться в Бутхилл со всеми удобствами. На тамошнем кладбище места пока хватает». Эдди Ход поднялся. «Пронто! Давай, может, раздобудем чего-нибудь поесть?» Ван Бокин фыркнул. «Да вы что, ребята, совсем без гроша? Не дурите! Держитесь меня и будете купаться в деньгах!» «А ты что, миллионер уже?» Я усмехнулся. В его глазах вспыхнули все те же бесовские гоньки. «Но миллионер или нет, это не важно. Дела идут неплохо». С этими словами он вытащил из кармана... пачку банкнот. «Этого, я думаю, пока хватит». «Эдди, смотри, вон у дома куча дров и топоры». Я показал рукою. «Может, заработаем себе на завтрак». Эдди соскочил вниз на шпалы, немного пробежался и, повернувшись, пошел мне навстречу. Я тоже спрыгнул с поезда, не забыл, конечно, при этом швырнуть Эдди мой тюк. А из уходящего вагона донеслось. «Ну и придурки, деревенское требье». Мне нравится мне этот тип, сказал Эди. От таких одни неприятности. Я подошёл к дому и постучал в дверь. Эди остался ждать у кучи дров. Мне открыла женщина, крепкого сложения, ирландка. Взглянув на меня, она перевела взгляд на мои пожитки. "А что это там?" спросила она. "Мэм, это седло." Я вообще-то наездник, но меня сейчас пришпоривает двухдневный голод. Мы с приятелем увидели у вас там топоры, дрова и подумали, что можем заработать себе на завтрак. Ну что ж, ребята, вы крепкие, на завтрак заработайте. Мы поработали всего пару минут, и хозяйка снова подошла к нам. "Ребята, заканчивайте работу", крикнула она. "Скоро придёт пад, он меня прибьёт, если увидит, что я заставила вас работать за кормёшку". Она вынесла две большие тарелки, верхом забитые ломтями ветчины, картофельным пюре и кукурузными початками, и поставила их на крыльцо. Будет мало стучить. Паты сам любит поесть. Ему ничего не стоит справиться с двумя такими порциями. Уж я-то знаю. Мы отдали должное еде. Хозяйка поставила рядом с нами кувшин молока и снова скрылась где-то в доме. А здесь куда ни пойдёшь, везде славные люди. Заметил Эдди. Она что, не заметила, что я черный? Ну, может, действительно не заметила. Предположил я. Ну что ж, если ее пат и впрямь так хорошо ест, решили мы, то и нам не надо ударять в грязь лицом. В общем, мы воспользовались ее приглашением и постучали за добавкой. Хозяйка снова наполнила наши тарелки, а затем вынесла на крыльцо здоровенный бумажный пакет, доверху набитый всякой снедью. Вот возьмите немножко на дорогу, сказала она. И ещё там чуток кофе. И это, если у вас найдётся, в чём его сварить. Спасибо, мэм, сказал я. Большое спасибо. Примног обязан, блеснул учтивостью Эдди. Говорят, что бродяги ставят пометки на дверях домов, где их покормили. Это правда? Понятия не имею, мэм. Но всегда буду вспоминать ваш дом как обитель прекраснейшего цветка. Старой Ирландии. Вы просто прелесть, мэм. Ой, да бог с тобой. Ладно, я вас накормила, а теперь ступайте своей дорогой. Ночь мы снова провели в товарном вагоне. Я слышал сквозь сон потрескивание стенок на повороте. И тяжелое громыхание колес по рельсам. Аван Бокина мы больше не видели. Я был уверен, что он покинул город раньше нас. и признаться, весьма радовался этому. А где следующая остановка? полюбопытствовал Эди. Я ещё ни разу не ездил в этом направлении. Да я думаю, Джимтаун для нас подходящий. Если сумеем запастись там провизией, то потом сможем доехать до самого Майл-сити. Придётся, правда, немного затянуть пояса, но что поделать? Наш поезд мчался вперёд, изредка издавая низкие протяжные гудки. Страна, по которой мы ехали, была покрыта простиравшимися на многие мили пшеничными полями. Порой мелькали полоски пастбищ. Это однообразие бескрайней прерии время от времени нарушалось пологими холмами или небольшими озёрами, болотами. Небольшие рощи виднелись только у речек, да ещё у некоторых ферм или деревушек, вот там зеленели посадки. Подъезжая к Джимтауну, товарняк как обычно, притормозил. Мы выпрыгнули из вагона и направились по главной улице. В этот город я попал во второй раз. И уже понял, что со временем моего первого посещения этот городок сильно изменился. Мне было чуть меньше 14, так рассказывал я Эдди, пока мы шагали по улице, когда я приехал сюда на самом первом поезде. Ранчо Би-Би тогда как раз перегонял Эскотт из Техаса. И вот босс решил... Посмотреть, какая трава в докоти. Ну, потому и отправился на запад на этом самом поезде. Он прихватил с собой две-три лошадки, да пару человек помощников, ну и меня тоже. Тогда здесь небос ничего и не было, заметил Эди. Вот это верно. Тут стояли везде одни палатки. Я показал рукой. А теперь вот понастроили отели, магазины и всё прочее. А я хотел атаска человека, которого Знал еще мальчишкой. Он был одним из ковбоев, с этого ранчо Би-Би. Он тогда как раз решил остаться здесь, в Дакоте. А если мы отыщем твоего знакомого, он нас накормит? Спросил Эдди. Ведь я же Тома веду, отозвался я. Если он здесь, непременно накормит. А чтобы отыскать его, надо узнать, где тут аптека. Понимаешь, Том Гетти и аптеки – это неразлучные братья. В жизни не встречал человека с такой кучей всевозможных хворей. Он как-то сказал мне, что сам не знал, насколько тяжело он болен. А потом одной зимой попал в хижину. Он там зимовал, а хижину занесло снегом. Так вот, в хижине валялся домашний медицинский советник. И он прочел его от корки до корки. Так вот, если бы не эта книга, он так бы и дожил до глубокой старости, даже не подозревая, как тяжело он болен. Когда мы нашли аптеку, Эдди остался на улице приглядеть за моими вещами. «А я зашел. Мне бы найти человека по имени Том Гетти», – сказал я. «О, если бы таких, как он, побольше», – вздохнул аптекарь, – «то я бы и нужды не знал. Самый живучий из всех умирающих, каких я когда-либо знал. Но ты, парень, к сожалению, опоздал. Он отправился на запад. И, кажется, в Мидору. Вот не везет», – отозвался я. Аптекарь вышел из-за стойки. Я думаю, Дустер, Вимен Дустер, может тебе подсказать кое-что. Он здесь заправляет делами Гети. Ну уж я точно знал, что Гети ничего не смыслит ни в каких делах. А впрочем, и в покере тоже. Когда я его видел в последний раз, сказал я, у него не было никаких дел. Он просто пас коров. Мы работали вместе. Но, ну, видимо, это было очень много лет назад. Сейчас дела у мистера Гети идут совсем неплохо. Он торгует лошадьми и мулами тоже. Дустера мы нашли у дверей салона. Узнав, что я разыскиваю того Магети, он настороженно оглядел нас с головы до пят, сперва меня, а потом Эди. Так а что вам от него нужно? У себя под курткой дустер носил кольт, а револьвер за поясом. А впрочем, будь он и без кольта, я всё равно бы понял. Суровый нрав «У этого человека. Собственно, нам нужны припасы в дорогу», – объяснил я. «Мы с Эдди сейчас на мели и хотим податься в Майл-Сити, а то мой старый друг. Мы вместе приехали в Дакоту». «Да-да. И как говоришь, тебя зовут?» «Пайк. А еще меня называют Пронто». И тут лицо его наконец-то прояснилось. А до этого он глядел на нас не слишком-то дружелюбно. «А, да-да-да-да, конечно». Том много про тебя рассказывал. Он запустил руку в джинсы. Вытащил оттуда пригоршню серебра, ведь считал с десяток долларов. Вот, держи. Он протянул мне деньги. И не переживай, Том мне все вернет. Да, но где его найти? А он, видишь ли, поехал по делам. Новая неплохая сделка. А вообще-то лучше не расспрашивай о нем. Если хочешь с ним увидеться, поищешь в окрестностях Майл-Сити». Задержись там некоторое время, и он сам тебя найдёт. Удивлённые, мы побрели прочь. Эдди уважительно покосился на деньги, которые я держал в руках. "Да, у тебя друзья, что надо", сказал он. На это я промолчал. Одна мысль не давала мне покоя: "С чего бы это, дустер, так легко расстался с 10 долларами?" Да ещё сказал, что ДЕСКот том всё вернёт. Насколько я помню Тома, у него никогда не водилось лишних денег. К тому же он был порядочным скрягой. Может, теперь дела его поправились, и он и правда поменялся. Да так оно, наверное, и было. Ну уж если он мог позволить себе нанять такого человека, как этот дустер, то значит точно дела у него идут очень неплохо. Мы отправились перекусить. А когда вышли из ресторанчика, у обочины стоял какой-то человек. "Ну привет, Пайк", окликнул он меня. Я посмотрел И это оказался тот самый сероглазый Фарго, один из людей шерифа, ну того, которого мы оставили там добрых две сотни миль к востоку от Джимтауна, под мостом. Вот уж не ожидал, хмыкнул я. Да, жизнь полна неожиданностей. Вытащив из кармана сигары, Фарго протянул их нам. Закуривайте, ребята. Сигары были хорошие. Фарго взял себе одну, и мы дружно закурили. Несколько раз затянувшись, он сказал: А у вас, похоже, всё в порядке. Да вроде бы, подтвердил я. Но откуда у ребят без гроша в кармане, ну совсем без гроша, так что даже дрова приходится колоть, чтобы подкрепиться. Так вот откуда у таких ребят берутся деньги на обед в ресторане? Послушайте, мистер, я не знаю, откуда вы это всё узнали, но не суйте нос не в своё дело. Он только ухмыльнулся. Ну, по части носа у тебя передо мной большое преимущество. Ты мой можешь свернуть на бок? А вот я твой нет. Кто-то меня уже опередил. Ну, что я мог ему на такое ответить? Только рассмеяться. Да, мне и правда. Уже пару раз ломали нос. Ладно, черт с ним, с носами. Ты лучше скажи, ты что, следил за нами? Нет, не следил. Просто тоже еду на запад. А вы больше не видели этого Ван Букина? Странно, однако же. я так увлёкся мыслями о том и гитки, что начисто забыл про Ванбокина, и я просто промолчал. Фаргас минуту тоже не говорил ни слова, а потом, разглядывая кончик своей сигары, добавил: "Пайк, ты из вида, парень честный, может и колючий, но честный. И поэтому мне не хочется, чтобы ты нарывался на неприятности. Я с этим сам разберусь". Я пожал плечами. В конце концов, Мои дела это мои дела. Ну что ж, прекрасно, Фарго протянул руку. Ребята, меня зовут Джим. Если вам понадобится помощь, всегда к вашим услугам. Мы с Эддике в ноли повернулись и побрили к западной части города, а там снова запрыгнули на новый товарняк, который должен был вскоре отбыть со станции. И вот когда мы уже миновали пару кварталов, Эдди вдруг сказал: "Слушай, пронта Он же, получается, этот сыщик, ну, из конторы Пинкертона. Ну что ж, это объяснение придавало смысл всему происходящему. Но кого он выслеживал? Ван Бокина? Тогда у костра он сказал, что Ван Бокина разыскивают за убийство. Но ведь Пинкертоны как правило охотятся только за грабителями. Я сказал об этом Эди, но он возразил. А вдруг этот Ван Бокина убил не просто кого-то? а именно их человека. Ну, сыщика тоже.